Мистер Ингвлуд, смеживший было веки под уцепляющее журчание песни, заерзал на стуле, когда она внезапно оборвалась, и в недоумении глядел на незнакомца, неожиданно присоединившегося к их обществу, покуда дремало бдительное око судьи. Секретарь, или тот, кого я принимал за него по наружности, также утратил спокойствие. Он сидел напротив мистера Морриса, и ужас честного джентльмена передался ему, хоть он и не знал, в чем дело. Я прервал молчание, выдворившееся при моем появлении. «Мистер Ингвуд, меня зовут Фрэнсис Озбалдистон. Мне стало известно, что какой-то негодяй возбудил против меня обвинение в связи с потерей, которую он якобы понес». «Сэр», — сказал сварливо судья, — «в такие дела я после обеда не вхожу. Всему свое время, и мировому судье так же нужно поесть, как и всякому другому человеку». Гладкое лицо мистера Ингвлуда и впрямь показывало, что он отнюдь не изнуряет себя постами ни в судейском рвении, ни в религиозном. «Прошу извинения, сэр, что являюсь в неурочный час, но затронуто мое доброе имя. А так как вы, по-видимому, уже отобедали...» «Отобедал, сэр, но это еще не все», — возразил судья. «Наравне с едой необходимо хорошее пищеварение, и я заявляю, что пища не пойдет мне впрок, если мне после плотного обеда не дадут мирно посидеть часа два за веселой беседой и бутылкой вина. «Извините, Ваша честь», — сказал мистер Джобсон, успевший за этот короткий срок, пока длился наш разговор, принести чернильницу и очинить перо. Поскольку дело идет о тяжком преступлении, и джентльмену, видимо, не терпится, лицо, обвиненное в действиях, против спокойствия царствующего государя. «К черту спокойствие царствующего государя», — сказал с раздражением судья. Надеюсь, эти слова не составляют государственные измены, но право можно взбеситься, когда тебя так донимают. Дадут ли мне отдохнуть хоть минуту от арестов, приказов, обвинительных актов, поруг заключений, дознаний? Заявляю вам, мистер Джобсон, что я не сегодня, так завтра пошлю к дьяволу и вас и звание судьи. Ваша честь, несомненно, вспомнит, каким достоинством облечена эта должность. Должность одного из представителя высшего общества и стража закона, о которой сэр Эдвард Кок мудро сказал, весь христианский мир не имеет ей подобной, а потому да исполняется она добросовестно. «Ладно», — сказал судья, несколько успокоенный этим панегириком своему званию и утопил остаток недовольства в огромном кубке вина. «Приступим к разбирательству и постараемся поскорее свалить дело с плеч. Скажите нам, сэр, вы Моррис?» «Вы рыцарь печального образа? Скажите, признаете ли вы в мистере Фрэнсисе Озбалдистоне того джентльмена, на которого вы возводите обвинение как на соучастника грабежа?» «Я, сэр», — возразил Моррис, все еще не оправившийся от испуга. «Никакого обвинения я не возвожу. Я ничего не могу сказать против джентльмена». «Тогда мы прекращаем обсуждение вашей жалобы, сэр, и делу конец. Без хлопот. Подвиньте-ка бутылку». «Угощайтесь, мистер Озбалдистон!» Джобсон, однако, решил, что Моррис так легко не отвертится. «Как же так, мистер Моррис? Тут у меня ваше собственное заявление. Чернила еще не просохли, а вы позорно берете его назад?» «Почем я знаю?» — дрожащим голосом пробормотал обвинитель. «Сколько еще негодяев укрывается в сенях и готовы ему помочь?» «Я читал о таких случаях у Джонсона в жизнеописаниях разбойников, «Того и гляди, раскроется дверь!» Дверь раскрылась, и вошла Диана Вернон. «Хорошие у вас порядки, судья! Не видать и не слыхать ни одного слуги!» воскликнул судья, поднимаясь с несвойственной ему живостью, которая показывала, что в служении фемиди и Комосу он не настолько отяжелел, чтобы забыть поклонение красоте. «Вот и она! Ди Вернон, нежный вереск Чевиота!» Цветок пограничного края. Приходит поглядеть, как ведет свой дом старый холостяк. «Привет тебе, дева, как в мае цветам!» «У вас прекрасный, открытый, гостеприимный дом, судья. Но надо признать, посетителя напрасно стал бы здесь звать прислугу». «Ах, подлецы! Все разбежались, сообразив, что часа два я их тревожить не буду. Жаль, что вы не пришли пораньше». «Ваш двоюродный брат Рэшли отобедал со мной и сбежал как трус после первой бутылки».